Глава 21 Оказалось, что весь скромный выпуск этого года покинул город. Кто-то, как и планировал, уехал в академию, кто-то подался к родственникам в города покрупнее, или наоборот, в глушь, надеясь стать востребованным специалистом. А кого-то просто выжили уже имеющиеся лекари и аптекари, не терпящие конкуренции молодой поросли. Если верить болтовне и слухам, я осталась единственной молодой ведьмой, оставшейся в окрестностях Стародубска. Я не удивилась. Наша школа выпускала магов и ведьм каждый год, но порой их было всего 23 человека. Наш выпуск считался большим. Четыре ведьма и восемь магов. Однако сильных было мало, а слабосилков, учили контролю и тем профессиям, которые требуют невеликих магических сил. Девочки шли в помощницы лекари-аптекари, иногда в вышивальщицы или швеи. У парней выбор был побольше: кузнецы, ювелиры, артефакторы и, конечно, даже самым слабым магам всегда была рада армия. Однако я надеялась, что хотя бы пара девочек останется в городе. Дружить с ведьмой в нашем квартале никто не хотел, а поболтать с кем-нибудь понимающим порой хотелось. Но нет, так нет. Хотя, поставив кружку на стол, я предложила Петру сделать собственные покупки, а сама решила заглянуть в школу. Сейчас, конечно, лето, Почти все разъехались на сбор трав, поиск руды или полезных ингредиентов, но дежурные в школе все равно есть. Узнаю новости и Марысь к опытному магу покажу. Вдруг, правда, способности есть, и можно будет вырастить из девочки полноценную помощницу. Наш возница утопал по делам, оставив мне младенца. Поразмыслив, Я привязала стену к себе тем же полотенцем и не спеша отправилась к школе. При виде знакомого здания нахлынули воспоминания. Вот забор, побеленный в десять слоев. Его белили наказанные за проказы младшеклассники. Ворота, тяжелые, потемневшие от времени, просевшие от навешанных защитных заклинаний. Они давно стояли открытыми, и тяжелые кованые углы воротин вросли в землю. Здание школы когда-то было местным гарнизоном, в котором прятались жители города в случае опасности. По счастью, за последние сто лет граница существенно отодвинулась. Вот и вырастали створки ворот в землю, храня в себе отблески огненных заклинаний. Знакомый двор, подметали его провинившиеся из средних классов, Свежеокрашенные скамейки, постриженные кусты. Этим занимались магия-болтусы, пойманные на шалостях с магией. На звук шагов выглянул магистр Плейн. Рни, да с прибытком? Когда успела? Я фыркнула. Вашими молитвами, магистр. Старый маг поперхнулся, потом хмыкнул. Уела, чего хотела? «Да вот, девочку привела. Узнать, есть ли способности?» «Мелкая еще». Магистр сверху вниз поглядел на Марыську, и та привычно сжалась в комочек, не зная, чего ожидать от строгого незнакомца. «Да мне бы хоть приблизительно», пожалая плечами покачивая на Настену, «учить ее как ведьму или как аптекаря». «А ну, пойдем глянем». Магистр привел нас в старошку. Там, на специальной полочке, стояли инструменты для проверки дара. Не все с ребенком-магом шли в магистрат. Порой, прослышав о королевской школе, шустрые мальчишки сами приходили в Стародобск и шли сразу к почерневшим воротам. Потому и держали набор в старошке, чтобы сразу дать соискателю ответ. Шар, которым испытывали меня, доставать было бесполезно. Если источник не активен, он ничего не покажет. Поэтому магистр Плейн вынул магическую пластину из семи заговоренных металлов и серебряную иглу. Давай руку, сказал он марыски. И не бойся. Когда маг проткнул кожу, девчонка только ойкнула. Капелька упала на пластинку, и некоторое время ничего не происходило. Я даже успела разочарованно вздохнуть, но тут пластинка слегка засветилась и брызнула пара искорок. «Неплохо», — усмехнулся магистр. «Есть у твоей подопечная сила. На ведьмовство хватит». Я облегченно выдохнула. «И впрямь можно будет себе помощницу воспитать». «А мелочь, проверить не хочешь?» — предложил магистр. Я поморщилась. «Было, конечно, интересно, но ведь расплачется». Однако маг уже почистил пластину от крови, сунул иглу во флакон со спиртом и кольнул крохотное ухо. Рев раздался удивленно обиженный, а магистр Плейн уже размазал по металлу крохотную капельку. Я открыла рот, чтобы высказать все, что думаю об идиотах-мужчинах. И застыла, потому что пластина сияла, как луна, а искры с нее сыпались, как звезды в небе. Мак присвистнул. «Это где ж ты, Рыни, такое сокровище отхватила?» «Где взяла, там нет», — отрезала я. «Марыська, идем». Мы пулей вылетели из сторожки и почти бегом добрались до базара. Петра все еще где-то черти носили. Я плюхнулась на телегу и, покачивая на Настену, уставилась в пространство. «Такая сила!» «Нужно немедленно ехать в Кузякино и...» «Что делать?» «Отдавать девчонку в школу нельзя!» «Задурят голову, выдрессируют, как щенка» и отправят в столицу служить короне. А возле трона магии и ведьмы погибают в столице чуть ли не каждый день. Сирота с огромной силой без родных и кусок королевским псам. Нет уж, надо что-то делать. Только что? У Настёны даже свидетельства о рождении нет». Магистр сейчас придет в себя от моего шустрого побега и начнет выяснять, где я живу, чей это ребенок, и нельзя ли его взять в ученики или под опеку. Как защитить эту крошку? Когда к телеге вернулся Пётр, я уже накрутила себя до нервной дрожи. Кинулась к нему, схватила за рубаху и потянула к телеге. Быстро домой! По дороге расскажу, что случилось». Парень сунул в солому корзину с покупками и взялся за вожжи. Молча выехали из города. Молча тряслись по дороге. Когда въехали в Кузякино, я велела свернуть к моему дому сзади, чтобы нас не видели. Марыську оставила таскать корзинки и свертки, а Петра потянула в баню. «Надо поговорить». Там ему и рассказала, как мы сходили в школу и провели испытания, и что ему грозит, как только магистр проболтается. «Что же делать?» — Петр вскочил у Ероша волосы на затылке. «Ты готов им на Настену отдать?» «Нет, она же моя, я ее нашел». «Ты один, матерью записать некого». «Скажут, что будущую магессу нельзя растить в таких условиях, и заберут», — уверенно сказала я. «Нет, я не отдам». «Заколдуют и заберут», — возразила я. «Но можно кое-что сделать». «Что? Госпожа ведьма, помогите!» «Ты можешь жениться. Если твоя жена будет магом...» «Магически одаренного ребенка просто так забрать из семьи не смогут». Парень сник. Я продолжила. «У Марыски тоже есть способности. Я бы хотела вырастить из нее замену для себя. Только мне сироту не отдадут, пока я не замужем. Поможем друг другу?» На мое удивление, Пётр понял сразу. «Нам нужно пожениться?» Скинулся он. «И чем скорее, тем лучше», — ответила я со вздохом. «Я готов». «Фиктивный брак, чтобы удочерить девочек», — напомнила я. «Без гуляния и свадьбы. Беги к старости, договаривайся, чтобы все устроил прямо сейчас. Я пока ужин соберу». Петр кивнул и... Только калитка захлопала. Вот уж не ждала от парня такого энтузиазма. Торопиться я не стала. Ополоснула в запревшую на жареда в пеленках Настену, завернула ее в полотенце и понесла в дом. Марыська уже перетаскала все, даже овчины по одной умудрилась и хлопотала возле печи, собираясь приготовить ужин на скорую руку. «Готовь побольше», — сказала я. «Сейчас староста придет». Староста удивилась девчонка, но сковороду взяла побольше. «Хочешь стать моей дочерью?» спросила я, устраивая младенца в корзинке. «Молоко у нас кончилось. Придется лезть в погреб и греть». «Госпожа ведьма!» У Марыськи потерялись все слова, а глаза стали просто огромными. «Да». «Талант у тебя есть. Чтобы не пропал, приму в дочери и помогу в учебе. А там, глядишь, станешь толковой врачевательницей. Сама решишь, как дальше жить». Девчонка кинулась меня обнимать, и мы чуть не проворонили сигнал от калитки. Пришлось мне бежать встречать гостя. Староста вошел степенно. Уж не знаю, что ему Пётр сказал, но фрол принес с собой ящик с бумагами и печатями. Мы усадили старосту за стол и попросили провести церемонию без задержек. Мол, лето, пора горячая, надо за травами ехать и вообще хозяйство горит. Старик покивал, подозрительно щурясь, но произнес все положенные слова, и заполнил свидетельство о браке. Мы расписались, причем Петр кормил Настену, а я крутилась у печи. Староста щелкнул печать и вынул два других магических переливающихся листа. На одном написал свидетельство о рождении Настасии Петровны Огородиной, во второй лист вписал нас как приемных родителей Приваловой Марии Васильевны. Шлепнул печати, официально поздравил и получил пошлину по три серебряных монеты за бумагу. Потом сунул документы в специальный тубус и вынул уже вместе с копиями. Копии вшил в столстенную амбарную книгу «Королевский реестр рождения и смерти» и убрал все обратно в ларец. Я же, получив бумаги, тоже сделала копии, а оригиналы унесла в свою спальню и припрятала в сундук. «Ну, Пётр, законным браком тебя!» Староста подняла рюмочку с настойкой, к которой я вынула из запасов мелузины. «Жить-то здесь будешь или к матери жену приведешь. Пётр помолчал, что-то себе подумал и ответил. «Жить тут буду» но от матери отделюсь свой дом построю доброе дело староста обрадовался где строить хочешь да вот мужики принялись обсуждать выбор места для будущей усадьбы а мы с Марыськой унесли на стену в комнату укладывать на ночь потом утомленная долгим днем девчонка залезла на палате и засопела я вышла в кухню и увидела, что довольно староста прячет в мешок карту Кузякина. «Договорились?» «Договорились», — кивнул мне Пётр. Я, зевая, поблагодарила старосту за быстрое оформление бумаг и проводила до калитки. Пётр никуда не ушел. Когда я вернулась в дом, он неловко оглядывался, не зная, куда себя деть. Я отвела его в комнату и уложила на лавки для выздоравливающих. Пока и тут сойдет. Завтра что-нибудь еще придумаем.